Когда мы прибыли в Гринвей зимним солнечным днем, усадьба выглядела прекрасной, однако запущенной, и напоминала красивые, но дикие джунгли. Дорожки заросли, огород, где прежде красовались латук и морковка, был сплошь забит сорняками, а фруктовые деревья не подрезаны. Грустно было видеть все это, но, несмотря ни на что... Дом был хорош. Внутри он пострадал гораздо меньше, чем мы ожидали. Не было линолеума. Когда военные въезжали, они сняли его, выплатив нам стоимость, а нового достать так уже не удалось. Кухню описать было невозможно. Стены были покрыты сажей и все в пятнах. И, как я уже упоминала, вдоль каменного перехода, ведущего в кладовую, выстроились четырнадцать клозетов. Один замечательный человек взял на себя труд сражаться за меня с Адмиралтейством, и, надо сказать, ему пришлось таки серьезно повоевать. Мистер Адамс работал в некой фирме, и мне сказали, что он единственный человек, способный выжить кровь из камня или деньги из Адмиралтейства. Они отказались восстановить отделку комнат под странным предлогом, что стены были покрашены всего за год или два до того, как они забрали наш дом. Согласились лишь частично оплатить покраску. Не знаете ли, как можно покрасить три четверти комнаты? Однако лодочный сарай пострадал весьма значительно. В стенах недоставало кирпичей, ступеньки были сломаны и прочее в том же роде. А это уже считалось конструктивным ущербом и оценивалось недешево. За это они обязаны были платить. Таким образом, получив деньги за сарай, я смогла отремонтировать кухню. Другое тяжелое сражение пришлось выдержать из-за клозетов. В Адмиралтействе утверждали, что это я должна им, потому что клозеты являются якобы элементом благоустройства. Я отвечала, что вряд ли можно считать благоустройством возведение 14 ненужных мне клозетов поблизости от кухни. Если там что и нужно, так это погреб, дровяной сарай и кладовая, которые там изначально и были. А они настаивали, что 14 клозетов очень пригодятся, если в доме будет организована женская школа. Я заверяла их, что в доме не будет организована женская школа. На один дополнительный клозет я, впрочем, великодушно согласилась, но они стояли на своем. Либо они сносят все клозеты, либо стоимость их сооружения будет удержана из суммы, в которую оценят ущерб, нанесенный усадьбе. Тогда, как червонная королева, я заявила, головы им долой. «Червонная королева» — персонаж книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Адмиралтейству это грозило многими хлопотами и расходами, но делать было нечего. К тому же мистер Адамс заставлял рабочих возвращаться снова и снова, чтобы сделать все как положено, поскольку они все время оставляли трубы и какую-то арматуру торчать из земли. Кроме того, он заставил их водворить на место оборудование сарая и кладовой. Борьба была долгой и изнурительной. Настал день когда пришли грузчики и снова расставили наши вещи по дому. Удивительно, но вещи пострадали совсем незначительно, если не считать съеденных молью ковров. Постояльцам было велено принять меры защиты от моли, но они пренебрегли распоряжением из ложного оптимизма. К Рождеству все кончится, считали они тогда. От сырости пропало несколько книг, но на удивление мало.